Просто постепенно, начиная с первой половины XIX века, отдельные синагоги Гамбурга и Берлина стали модернизировать практически иудаизм через изменение ежедневной культовой рутины. В первую очередь это коснулось службы, а уж потом самого учения. Службы в этих синагогах стали проводиться на немецком языке. Для этого сами молитвы были переведены на немецкий. Потом поменялся порядок молитвы, Потом в синагогах появились орган, хор. Все изменения принимались, чтобы сделать синагогу по-человечески более привлекательным местом. В результате, однако, она стала все больше походить на католические или протестантские церкви. Процесс обновления синагог шел не переставая всю первую половину XIX века. И к сороковым годам количество этих реформированных синагог стало столь велико, что их лидеры решили объединиться. Первая конференция раввинов-новаторов состоялась в 1844 году. Потом, в период до 1871-го, последовало еще несколько. На этих конференциях впервые было осознано, что отдельные изменения уже превратились в новое течение, в реформистский иудаизм. Коли так, то нужно договориться, какие именно реформы будут проводиться и каким образом. Раввины-реформисты убедились, то их объединяет несколько общих идей. Все они видели иудаизм постоянно развивающейся, эволюционирующей религии. Иудаизм, полагали они, должен постепенно, постоянно двигаться вперед. Если он остановился, он умер. Поэтому новации нужны постоянно, чтобы держать религию, так сказать, на плаву. Такие базисные традиции и религиозные предписания, как кашерут, неуклонное соблюдение субботы, соблюдение праздничных обрядов, молитв, на еврейте были изменены или даже вовсе отменены. Так родилось реформистское течение в иудаизме. Консервативный иудаизм, как и реформистский, появился в Германии в 19 веке. По сути, это движение явилось реакцией на всесметающий реформистский смерч. Многим евреям, готовым, готовым в целом к переменам, стало казаться, что евреи-реформисты в своем новаторском задоре заходят уж слишком далеко. Когда в 1844 году, в 45 году, на пятой европейской реформации конференция раввинов во Франкфурте постановила не считать иврит обязательным для синагогальных служб, в Германии начался процесс контрреформации. Отцом нового движения стал известный раввин, толмудистский учёный из Праги Захария Франкель. Франкель тоже был реформамистом, но он был умеренным реформистом. Это разница Он стал собирать вокруг себя других умеренных реформистов, в группу единомышленников. Он достал деньги и в 1854 году открыл в Бреслау европейскую теологическую семинарию, где и стал учить своим взглядом. Его учение получило в Европе странное немножко название позитивной исторической школы в иудаизме». Позитивная школа была потому, что признавала важность Митцвод и Галахи историческая эта школа была потому что полагала иудаизм развивающимся во времени постепенно следуя историческому процессу культ традиции да и сами законы веры естественным путем изменялись и надо менять тенденции этих изменений чтобы правильно учить веру отцов вере отцов простых прихожан вот именно о простых на простых прихожанах Френкель и споткнулся любое религиозное учение может собрать вокруг себя группу сочувствующих священников. Но если эти священники не смогут своими проповедями и поведением привлечь к своим взглядам простых верующих, простых прихожан своих синагог, рядовых мирян, так сказать, своей конгрегации, учение никогда не перерастет в движение. А европейские евреи, уже разобщенные ортодоксией, реформами, хасидизмом, о котором еще речь ниже, и ассимиляцией, отнеслись к новым призывам, равнодушным, Возможно, иудейский консерватизм так и остался бы лишь в писаниях группы мыслителей. «Не будь далеко-далеко за морем страны под названием Америка». там народ был готов на любые эксперименты. Однако до захолустных местечек Польши и Галиции эти немецкие веяния доходили слабо. С другой стороны, и там уже с 18 века в народе тоже было инстинктивное ощущение, что что-то таки с этой религией не так. Что она то ли отстала от жизни, то ли превратилась в голую догму и просто не реагирует на жизнь. Надо идти в университет и эмансипироваться. Средний житель затерянного восточноевропейского местечка, он, конечно, не собирался идти в университет. Он жил в непролазной нищете, необразованности, без театра и газет. Обрывками доносились до него новости о рулящем внешнем мире. Его личная жизнь не менялась десятилетиями. От этого наступал уныние, пессимизм из которых привычные равины вывести человека не могли. Но вот нашлась-таки одна чуткая душа, которая, как камертон, уловила неясное тчание людей к духовным переменам. Улучшить условия жизни, конечно, нельзя. Психология учит. Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. И вот один человек, таки безвисшего образования, и в психологии социологии, безвищного образования психологии, социологии и теологии, стал притворять этот простой принцип в жизнь. Звали его Исраэль Бен-Элиэйзер. Но еврейскому миру он стал известен более как Бааль-Шем-Тов, сокращенно Дэшт. Он родился в 1700 году в забытом украинском оккопе, а умер в 1760 в не менее забытом Меджибоже. Этот человек изменил лицо, лицо восточноевропейского еврейства, ибо с него началось огромное и великое движение хасидизма. Если отрешиться от удейской ауры и посмотреть на жизнь Бешта чистыми глазами, то она сильно напоминает жизнь Иисуса. Первые 30 лет о нем вообще мало кто что знает, он является потомком аристократического рода, Он не занимает видного общественного положения, он не имеет отношения к правящему классу, у него нет титулов, влиятельных друзей, сильных защитников и щедрых меценатов. У него нет имущества, работа ритуального резника шайхета и пережигателя угля не обокатила его. Глубокого талмудического образования у него не было. Он также ходил с места на место и проповедовал, а также вместо получения длинных пассажей из умных книг он рассказывал слушателям притчи, и все это принесло ему колоссальную известность. Он был человеком из народа. Будь он сыном раввина, народ бы как так за ним не потянулся. Бешт был беден, и бедные собирались вокруг него. Он говорил им, что они жаждали услышать, что обо всех их думает них думает Бог, что каждый из них – это колесико в общем механизме еврейской жизни, и каждый на своем месте. Как и Иисус, Бешт утверждал, что общается с ангелом. А вот как-то спрашивает ангел, и вот как-то спрашивает он ангела смерть. Почему же ты убил так много невинных и беззащитных евреев? На что ангел отвечает ему с мрачным юмором. Я это сделал во имя небес из любви к Богу. И для его славы Беш делился опытом, а не знаниями. Ставил интуицию выше логики раввинов и всего прочего. равинов это явление народу как обычно встревожен. Они попытались прощупать нового проповедника, понять его посыл. шар Шаргорода пригласил его к себе, и бешт угостил его очередной притчей. Пришлось как-то Бальщем то ехать на упряжке из трех лошадей разных цветов, и они всю дорогу на удивление не ржали. Шедший навстречу крестьянин крикнул ему, чтобы бешт ослабил вожжи. Так как только как только бешт вожжи отпустил, лошади стали ржать, И этот про эмансипацию песню завел, подумал про себя шархородский раввин. Но Бешт понимал эмансипацию не как послабление в культе или одежде. Он понимал ее как раскрепощение духа. Хасиды, как и русские большевики, начали как революционеры, а кончили как ретрограды, навалив на евреев еще больше ограничений, чем тем имели раньше. Но в самом начале их глубокомысленная невнятица произвела Хурор Рэбе Пинхас из Корридса научился от Баальшем Това трем вещам, не обязательно знать каким. В ответ Рэбе Пинхас тоже научил Баальшем Това трем вещам, вероятно тем же самым, понимая, как это как хочешь. Рэбе Давид Китчес любил путешествовать. Как-то за морем к нему подошел человек в восточных одеждах и стал подробно расспрашивать о положении евреев в Восточной Европе. «Слава Всевышнему, они живут нормально!» — ответил Рябе Давид. Когда он вернулся домой, пересказал свой разговор с, с незнакомцем Бешту, тот вспылил. «Сумасшедший! Ты должен был рассказать ему о наших страданиях! Ты должен был кричать о наших неунижениях! Разве ты не понял, кто задавал тебе эти вопросы?» На кого намекал Бешт? «Если на того, кто и так все знает, что это граничит с елестью? Ибо Бог, как известно, невидимый и неслышный, и действительно знает все!» Бешт умер. У него остались последователи, которые смогли превратить сумбурные идеи в большим тово стройную систему хасидизма. Райбе Лейб из Шполя оказался первым, кто ввел танцы в ритуал богослужения. Рабе Вольф из Баржа, святой в своей невинности, продолжал и грубеть там нелогичность в Сказал, что шиворот на выворот, сказал что-то шиворот на выворот, и люди это запомнили. И его жена поругалась со служанкой и потащила ее в равенадский суд. Ребе Вольф переоделся и пошел следом. «Не беспокойся, твоя помощь мне не нужна!» — остановила его жена. «Тебе не нужна, тебя все знают, а вот служащей нужна, так как она сирота. Я буду помогать ей в суде», — ответил Ребе. куча он сказал, «брось свой кнут, даже если лошадь заслуживает наказания, откуда ты взял, что имеешь право ее наказывать?» А когда к нему пришли с жалобой, что несколько евреев сидят ночью и играют в карты, он и здесь все перевернул шиворот на выворот. Если они играют ночью, значит они умеют, побо... умеют побороть сон, а это хорошо. Они сконцентрированы на игре, это тоже хорошо. Когда-то они забросят свои карты, а вот тренированное тело и сосредоточенный мозг останутся. После этого они начнут истово служить Господу, так что пусть играют и так далее. Фактически Бальшем оставил после себя несколько последователей, но особо отличил двух учеников. Пинхаса и Скорица, и Иакова Иосифа из Полноя. Первый стал мозгом хасидизма, а второй его историком и хронистом. Как и положено историку, он написал первую хасидскую книгу «Тольдот», которую публично сжигали на костре все противники хасидизма «Митнагдин», которые видели в хасидизме отзвуки Средневековья и группировались вокруг Элияхуа Гаона из Вильню, Вильнюса. Виленский Гаон торжественно проклял все новое течение однако превратил хасидизм в течение другой человек родившийся в 1710 году в волыне Довбер, известный как магид из межеричи он не бегал в рубище по местечкам со словами утешения он создал себе двор где что мог подойти любой а к магиду нет он создал себе должность габе или Шамаша, секретарь слуга охранник для того чтобы сдерживать желающих Он желающих с ним пообщаться, он менил себя высоко, поэтому стал одеваться в особые белые одежды. Маггет внушал уважение, большим тоф внушал любовь, но Маггет был мудр. Именно он ввел институт хасидских дворов, децентрализацию, так сказать. При гонениях единый центр может погибнуть, но при множестве равноправных центров хасидизм выкосить не удастся. И он оказался прав. Магид умер в 1772 году, а хасидизм расцвел. Дальше, однако, появился институт хасидских мудрецов, садиков носителей истин в последней инстанции, и лично знающих Бога. Они стали возвеличивать друг друга. Шнеур залман изляд изрек Бог этот садик наверху, а Леви Ицхак здесь, подразумевался Леви Ицхак из Бердичева, современник Магиду. Шнеу Рузалман сторил Минахем Медл из Коцка, который категорически утверждал, что божьи ворота священной любви открылись перед Леви Ицхак, Ицхаком, а после его смерти снова закрылись. В Берлине, Вене, Варшаве или Вильню такие сказки бы не прошли, но в провинциальных лядах Ричвольна, Межричи, Бердичи, Вебриске, Карлины евреи ловили каждое слово. Возвесился цадик, возвесился сам. А без цадика кому ты нужен? Приезжает такой человек в Лыжинск, а что тут у вас есть интересного? А что может быть интересного в местечке, которое только на подробной карте, с особым подробным атласом указано? Без топримечательностей живем, -с, но нет, и мы не стеклом утираемся, и мы не лаптем щи хлебаем. Вот у нас живет знаменитый садик Ребе-Элемелах. И так благодаря Ребе-Элемелаху Лыжинск становится известен. Кстати, именно Ребе-Элемелах и разработал доктрину садиков В последующем веке хасидизм утратил революционность окончательно. Наоборот, на фоне развивающихся еврейских течений он стал вообще выглядеть все более и более консервативно, перестал продуицировать новые идеи, совсем погрузился в ретроградство, ибо все новое запрещено Торой, как говорили его садики одеваясь в дедушкины лапсердаки. Одновременно, внутри ашкиназийского еврейства, помимо отделившихся хасидов, появились два варианта культа Минхак Ашкенад в Западной Европе и Минхак Поланд в Европе Восточной. расслоение шло также по языковому принципу. Единый идыш стал дробиться на разновидность Французский идыш, например, был мало похож на идыш венгерский или польский.